лучше всего видной военной. Его появление немецкая разведка долго ждала и, наконец, дождалась. Штрик Штрикфельду пришлось немало повозиться с Власовым. Это была крупная рыба, и вываживал он ее осторожно и долго. Сначала надо было сломать Власовскую гордость, заставив признаться перед самим собой, что он все же не столько жертва рокового стечения обстоятельств, сколько изменник. принявший решение перейти на другую сторону сам. Подведя Власова к этому выводу, можно было рассчитывать на то, что он сделает и следующий. Останавливаться на полпути уже не имеет смысла, надо ставить на немцев и играть с ними ва-банк. Штрик-Штрикфельд разговаривал теперь с Власовым по многу раз в день. С глазу на глаз язык у генерала развязывался все больше. Он много и охотно вспоминал деревню Ломакина, Нижегородской губернии, где родился восьмым и последним ребенком в семье бедного кустаря п о р т н о г о учебу в духовной семинарии, куда определил его Христа ради отец на казенный к о ш т Октябрьскую революцию, в которую всем сердцем поверил, уход из семинарии в марте 1918 года и поездку в голодную и холодную Москву, чтобы учиться на агронома, Но из учебы ничего не получилось. Пошел добровольцем в Красную армию. Вскоре был уже командиром роты во в т о р о й Донской дивизии. Воевал с Деникиным, штурмовал Крым, дошел до командира батальона. Потом преподавал тактику в одном из военных училищ в Москве. Вскоре вышел в командиры полка Туркестанской дивизии. Женился в 1926 году на девушке из своей же деревни, Все складывалось хорошо. Когда начались чистки 1936-1937 годов, был начальником штаба 72-й дивизии. Боялся, как и все, что арестуют ни за что, но не арестовали. А послали в 1938 году в составе Советской военной комиссии генерала Черепанова в Китай. Читал лекции в Китайской военной академии В Чунцине получал ордена и подарки. Чувствовал себя большим человеком, пока не отозвали в Москву. На границе китайские ордена и подарки отняли. Возникло чувство острой обиды. Ведь какими делами в о р о ч и л в Китае. Вместе с офицерами Чан Кайши планировал крупные военные операции. А другой рукой передавал эти планы китайским коммунистам, чтобы помочь их срыву. И вот в награду, на г р а н и ц ы карманы выворачивает, будто он простой смертный. Попробовал бы кто-нибудь с ним так в к и т а е обращаться. Уловив легкую насмешливую улыбку на лице Штрик-Штрикфельда, Власов понял, что его переживания сочувствия не вызывают. б о л ь н о уж мелкие у него основания быть недовольным советской властью. Надо добавить что-нибудь посущественнее». Сказал, что один из его братьев в 1919 году за участие в крестьянском восстании был расстрелян ЧК, а отца тогда из дома выгнали. И кронштадтским морякам он тоже симпатизировал. Конечно, из Красной Армии не ушел, карьера складывалась успешно, и надежды были большие, но всегда был и оставался в глубине души крестьянином, поэтому не одобрял раскулачивание и коллективизацию. А? Опять улыбнулся ш т р и к ш т р и к Но ведь вы вступили в ВКПБ в 1930 году, в самый разгар коллективизации. н я не мог не вступить. Искренне возмутился Власов. Я и так задержался. Иначе я не смог бы продвигаться вперед по службе. к о г я стал командиром, выбрал свой путь, то расти надо было. Все вступали. «Это все по-человечески очень понятно», — успокоил его Штрик-Штрикфельд. «Я только хотел уточнить, не понуждал ли кто-нибудь вас вступать в ВКПБ, не оказывал ли давление, не угрожал ли». Власов опустил глаза. «Нет, это было мое собственное решение, но я никогда не любил комиссаров. Они меня раздражали и мне мешали. Впрочем, не только мне». Высший командный состав всегда стремился избавиться от них. Мы в этом вопросе все были заодно, и в конце концов Сталин стал прислушиваться к нам.